из подводных месторождений. Во всех геологических изысканиях океанавтам помогала Дениза, недавно возвратившаяся во Францию после продолжительной командировки в США. Мощные светильники-подлодки хорошо освещали подводные владения, управлял Денизой ее прима-капитан Альбер Фалько. подводный земледельцы Как и прежде, океанавты вели наблюдения за морскими животными. Вокруг станции обитало множество разных рыб, омаров, иногда появлялись осьминоги. Океанавты выстроили для них домик на дне. самые смелый тотчас же заняли в нем свои квартиры. «Вода — наша мать, море — кормилица. Из моря в наши дома входит жизнь. Более чем за два тысячелетия до наших дней», — сказал великий драматург древности Еврипид. Еще лет 10-20 назад было принято говорить, что ресурсы мирового океана неисчерпаемы. Но уже сейчас во многих районах прибрежные воды опустошены, и рыболовные флотилии в поисках добычи уходят за сотни, а то и за тысячи миль от своих баз. Ученые и промышленники волей-неволей все чаще задумываются об искусственном выращивании рыбных стад и устричных колоний, о превращении океана из охотничьего угодья в ферму. В конце июля 1960 года в норвежской газете Dagbladet появилось сообщение, которое сразу же приковало к себе внимание скандинавских ихтеологов. В заметке говорилось, что в Варенгерфьорде пойман лосось неизвестного для здешних мест вида. Русские, поясняла газеты называют этих лососей горбушей. Вскоре пришел черед удивляться финнам. Они тоже поймали горбушу в одной из своих рек в трехстах километрах от Устья. Затем подобные вести пришли из Голландии, Англии, Ирландии. Каким же чудом тихоокеанский житель горбуша попал в Атлантику? Ничего загадочного в этом не было. Рыб переселили и стали искусственно выращивать в северных морях советские специалисты. Несколько лет... Проводят интересные исследования в Японском Охотском морях группа советских морских биологов под руководством профессора Виноградова. Их интересует камчатский краб и мидия, самый распространенный в Японском море моллюск. Почти все работы ведутся под водой. Ученые создали искусственные плантации, металлические садки и заселили их мидиями, помеченными насечками и цифрами. Меченые мидии поведают, как они перезимовали в садках, и подскажут, где лучше всего создать для них искусственные плантации, говорят участники экспериментов. Но замыслы ученых простираются еще дальше. и теологи хотят создать стада рыб, подобные стадам сельскохозяйственных животных. Год от году неуклонно растет спрос и на морские водоросли. Основные плантации этих растений раскинулись на мелководных участках значит, тем более неблагоразумно делать ставку только на естественное воспроизводство подводных лугов, говорят ученые. На самых малых глубинах, куда проникает много солнечного света, больше всего зеленых водорослей. Чем глубже, тем гуще заросли бурых водорослей. К бурам принадлежат известные водоросли-саргасцы, давшие название Саргасовому морю в Атлантике. Самые нижние этажи моря, куда только проникает солнечный свет, занимают красные водоросли. Огородным разведением морских водорослей уже всерьез занялись, например, в одном из научно-исследовательских институтов Канады. Канадцы хотят вывести новые, улучшенные сорта морских водорослей, призвав на помощь селекцию. Огромная подводная ферма организуется у берегов Чили. «Здесь на площади более тысячи квадратных миль раскинулись настоящие луга, не уступающие по своей продуктивности в самом плодородном черноземном полям Украины», заявил один из зарубежных специалистов. В концерн, который будет управлять подводной фермой, вошли такие хорошо известные монополии, как Unilever, Imperial Chemical, British Petroleum. Хотя, скорее всего, этих китов делового мира Волнуют не столько рыбные пастбища, сколько пахнущие нефтью подводные месторождения. Много лет изучают морские водоросли советские ученые. В Архангельске, на набережной Ленина, находится одна из специальных лабораторий морских водорослей. Лабораторией заведует Ксения Петровна ГЭМП. Коллеги называют ее «королевой водорослей».